Глава 27. Интеллектуальный отель. В примитивном смысле, который до конца не затмевают ни упрощение, ни шутки, ни громкие слова, физики познали, что есть грех. И однажды, познав, уже не способны утратить это знание. Роберт Оппенгеймер. Оппенгеймеры прибыли в Принстон в середине июля 1947 года. Лето выдалось необычайно жарким и влажным. Должность директора института, незыблемо закрепленная последние 15 лет за Альбертом Эйнштейном, служила для опенгеймера престижной платформой и давала легкий доступ к растущему числу вашингтонских комитетов, связанных с ядерной энергией. Институт платил щедрую зарплату – 20 тысяч долларов в год и безвозмездно предоставил новому директору особняк Олден Мэннер, в комплекте с поваром и завхозом, следившим за домом и обширным садом. Институт также позволял Оппе свободно разъезжать куда и когда он пожелает. Официально Пенггеймер приступил к исполнению обязанностей только в октябре, а первое заседание в качестве директора провёл и того позже, в декабре. Ему, Кити и детям, шестилетнему Питеру и трёхлетней Тони, выпали 3 месяца отдыха. Роберту было всего 43 года. Китти моментально влюбилась в Олден Мэннер, просторный трехэтажный белый особняк в колониальном стиле, который окружали 265 акров, пышных зеленых насаждений и лужаек. За домом располагались большой сарай и загон для животных. Роберт и Китти завели двух лошадей, назвав их «Топпер» и «Степап». Часть поместья была основана в 1696 году, когда Олдоны, одна из первых принтстонских семей переселенцев, начала возделывать здесь землю. Западный флигель был пристроен в 1720 году. Во время сражения при Принстоне в начале 1777 года дом служил генералу Вашингтону полевым госпиталем. Поколения Олдонов достраивали новые части особняка, И к концу XIX века он насчитывал 18 комнат. Семья владельцев жила в особняке до 1930-х годов, когда дом был выкуплен институтом. Покрашенный белой краской и внутри, и снаружи, особняк создавал атмосферу лёгкости и простора. Главное прихожая проходила через всю постройку насквозь, от парадного входа до заднего арочного портала, ведущего на крытую шиферной плиткой террасу. Парадная столовая соединялась с элеобразной сельской кухней. Свет поступал в гостиную через 8 окон. На другой стороне главного коридора находилась гостиная поменьше, так называемая музыкальная комната. За ней библиотека с массивным кирпичным камином. Оппенгеймер обнаружили, что почти все стены в доме были покрыты книжными полками. Роберт почти все их сломал, оставив только Достойный до самого потолка стеллаж в библиотеке. Половицы из лёгкого дуба повсеместно издавали тихий скрип. Второй этаж был полон странных закоулков и потайных кладовок. Вниз на кухню вела чёрная лестница. Панель с пронумерованными звонками позволяла вызвать повара практически из любого помещения. Сразу же после заселения Роберт распорядился, чтобы позади дома, рядом с кухней, построили большую оранжерею. Это был его подарок на день рождения Китти, которая не замедлила наполнить оранжерею множеством орхидей. Дом окружали обширные сады и ухоженный цветник, огороженный четырьмя каменными стенами, остатками фундамента старого сарая. Китти, изучавшая ботанику, любила возиться с растениями и с годами превратилась, по выражению одной подруги, в мастера древнего волшебства под названием садоводство. Когда мы заселились, рассказал Опенгеймер репортёру: "Я думал, что ни за что не привыкну жить в таком большом доме. Но теперь, окружив себя приятным беспорядком, я его очень полюбил". Роберт повесил в гостиной над белым камином один из шедевров Отцовской коллекции "Огороженное поле с восходящим солнцем" Винсента Ван Гога, Сен-Рими, 1889 год. В столовой висел Дерен в музыкальной комнате в VR. Хотя дом был полностью обставлен мебелью, он никогда не казался захламлённым и неряшливым. Китти строго следила за порядком. Аскетичный кабинет Оппе с белыми стенами без картин напомнил одному из друзей дом опенгеймеров в Лос-Аламосе. С задней террасы Олден-Мэнора открывался вид на широкое поле и территорию института. Всего в четверти мили от него находился фулд-холл – четырехэтажное здание из красного кирпича с двумя флигелями и внушительным, наподобие церковного, шпилем. В этом здании, построенном в 1939 году за 520 тысяч долларов, располагались скромные кабинеты целого ряда ученых, обшитая деревянными панелями библиотека и профессорская с мягкими кожаными креслами. Кафетерий и конференц-зал занимали верхний четвёртый этаж. В 1947 году угловой кабинет Эйнштейна под номером 225 располагался на втором этаже. Нильс Бор и Поль Дирак работали в соседних помещениях третьего этажа. Оппенгеймер занял расположенный на первом этаже кабинет номер 113 с видом на лес и луга. Прежний хозяин кабинета Фрэнк Эйдолот исследователь литературы Елизаветинской эпохи украсил стены романтическими гравюрами Оксфорда в рамках. Опенгеймер убрал их и поставил грифельную доску шириной во всю стену. Ему по наследству достались две секретарши: миссис Элеонор Лири, прежде работавшая с судьёй Феликсом Франкфуртером, и миссис Кэтрин Рассел, расторопная молодая женщина двадцати с лишним лет. Сразу за дверями кабинета стоял гигантский сейф для секретных документов, связанных с работой Оппенгеймера на посту председателя консультативного совета по общим вопросам комиссии по атомной энергии. Запертый сейф круглосутки охраняли вооружённые часовые. Посетители фолд-холла видели перед собой человека, объятого пламенем власти. То и дело звонил телефон, Секретарь, что стучала в дверь, и объявляла: "Доктор Пенгеймер, генерал Джордж Маршал на линии". По наблюдениям коллег, такие звонки оказывали на Роберта электризующее воздействие. Он явно наслаждался ролью, которую ему выделила история, и делал всё, чтобы ей соответствовать. В то время как большинство постоянных научных сотрудников института разгуливали в пиджаках спортивного покроя, Эйнштейн в мятом свитере Опенгеймер часто надевал на работу дорогие костюмы из английской шерсти, сшитые для него по мерке в Лангроксе, компании портных, обслуживающей сливки Принстонского общества. Хотя бывало, являлся на вечеринку в пиджаке, выглядевшим так, будто его грызли мыши. Большинство учёных ездили на работу на велосипедах. Оппе в роскошном голубом открытом Кадилаке Если раньше он отпускал волосы, то теперь подстригал их чуть ли не наголо, как монах. В свои 43 года он выглядел хрупким, даже болезненным. На самом деле Роберт был полон сил и энергии. Он был очень худым, нервным, дёрганым, вспоминал Фремен Дайсон, постоянно находился в движении, не мог усидеть на месте и 5 секунд, оставляя впечатление человека не в ладах с собой. Всё время курил. Принстон представлял собой совершенно другой мир по сравнению с вольнодумной, либеральной, богемной атмосферой Беркли и Сан-Франциско, не говоря уже о стиле жизни и раздолье Лоса-Аламоса. В 1947 году Принстон, пригород с населением 25.000 жителей, имел один единственный светофор на перекрёстке Nassau Street и Windsor Spring Street, при полном отсутствии общественного транспорта. с исключением трамвая 1-ки, до сих пор ежедневно доставляющего на железнодорожный вокзал сотни пассажиров. На этом вокзале банкиры, юристы и биржевые маклеры в деловых костюмах садились в поезд и через 50 минут выходили на Манхэттене. В отличие от множества маленьких городов Америки, Принстон отличался богатой историей и элитарным духом. Однако, по определению одного из долгожителей Город имел норов, но не имел души. Роберт вознамерился превратить институт в оживленную международную площадку междисциплинарных научных связей. Учреждение основал в 1930 году Луис Бамбергер с сестрой Джули Кэрри Фулл. Первый благотворительный взнос составил 5 миллионов долларов. Бамбергер и его сестра – Буквально накануне биржевого краха 1929 года продали универмаг Бамбергера компании R.H. Macy and Company, выручив кругленькую сумму 11 миллионов долларов. Увлечённый идеей основания высшего учебного заведения, Бамбергер назначил первым директором института педагога и распорядителя фонда Абрахама Флекснера. Флекснер обещал, что институт не будет ни учебным заведением, ни научно-исследовательским центром в чистом виде. Его можно представить себе как нечто среднее: небольшой университет с ограниченным объёмом преподавания и значительным объёмом исследований. Флекснер объяснил бамбергерам, что желает взять пример с европейских оазисов мысли: Оксфордского колледжа всех душ, парижского Коллеж де Франс, или германского альма-матер-оппенгеймера Геттингена. Институт, по его словам, должен стать раем для ученых. В 1933 году Флекснер резко поднял репутацию института, приняв на работу Альберта Эйнштейна, назначив ему годовую зарплату в 15 тысяч долларов. Другим ученым платили не менее щедро. Флекснер горел желанием привлечь лучших из лучших. Он хотел сделать так, чтобы никто из учёных не ощущал нужды пополнять свой заработок написанием никчёмных учебников или какой-нибудь другой халтурой. У работников науки не было обязательств, были одни лишь возможности. В 1930-е годы Флекснер привлёк таких блестящих мыслителей, как Джон фон Неймана, Курт Гёделя, Германа Вейля, Дина Мангомери, Бориса Подольского, Освальда Веблена, Джеймса Александра и Натана Разена. Флекснер прославлял полезность бесполезных знаний. Однако к 1940-м годам институт рисковал приобрести репутацию питомника для блестящих умов, не оправдывающих надежд. Один из учёных назвал его местом, где наука цветёт, не принося плодов. Опенгеймер вознамерился всё это изменить. Он надеялся превратить институт в центр теоретической физики мирового класса, как сделал это в 1930-х годах в Беркли. Роберт осознавал, что война остановила развитие всех по-настоящему оригинальных замыслов. Однако положение быстро менялось. Сегодня, говорил он, выступая в МТИ осенью 1947 года, всего через 2 года после прекращения боевых действий, Физика вновь переживает расцвет. В начале апреля 1947 года Абрахаму Пайсу, блестящему молодому физику, временно стажирующемуся в институте, позвонили из Беркли, штат Калифорния. Говорит Роберт Оппенгеймер. Услышал о задаченный Пайс. Я только что согласился стать директором Института перспективных исследований. Я отчаянно надеюсь, что вы останетесь в нём до следующего года, чтобы мы могли начать восстановление теоретической физики. Польщённый Пайс немедленно отбросил планы совместной работы с Бором в Дании и согласился. Он проработает в институте целых 16 лет и станет одним из ближайших соратников Оппенгеймера. Скоро Пайсу представилась возможность увидеть Оппенгеймера в действии. В июне 1947 года на трехдневную конференцию в отеле «Бараньи голова» в эксклюзивном курортном комплексе на острове Шелтер-Айленд у восточной оконечности Лонг-Айленда собрались 23 ведущих физико-теоретика США. Среди прочих, на обсуждение основ квантовой механики прибыли Ханс Бете, Раби, Ричард Фейнман, Виктор Вайскопф, Эдвард Теллер, Джордж Улленбек, Julian Schwinger, David Bomb, Robert Marshak, Ulysses Lamb и Hendrik Kramers. После окончания войны физики-теоретики наконец-то получили возможность снова заняться фундаментальной наукой. Один из аспирантов Оппенгеймера, Уильям Лэмп, сделал первое в ряду многих замечательных выступлений, рассказав о новом явлении, которое вошло в науку под названием Лембовского сдвига энергетических уровней атома водорода, что в свою очередь заложило основы теории квантовой электродинамики. За работу по этой теме Лемб получит Нобелевскую премию 1955 года. Раби поделился сведениями о прорыве в области ядерного магнитного резонанса. Хотя роль официального председателя конференции играл секретарь физического общества Карл Дерро В действительности тон задавал Open Gamer. По мере продолжения конференции, писал Дэро в своём дневнике, главенство Пенгеймера проявлялось всё отчётливее. Его иногда едкие разборы каждой дискуссии, его прекрасный английский язык, ни разу не споткнувшийся в поисках нужного слова, я никогда не слышал, чтобы кто-то использовал слово катарсис применительно к физике или словечко мезоносный. И, видимо, изобретённое самим Опенгеймером его сухой юмор, периодические замечания, что та или иная мысль, включая некоторые из его собственных, явно образом не верна, и уважение, с которым его слушали. На Пайса произвёл неизгладимое впечатление жреческий стиль выступлений Опенгеймера, как если бы он желал посвятить аудиторию в божественные таинства природы. В последний день конференции Оппенгеймер возглавил обсуждение парадоксального поведения мизонов, которое исследовал вместе с Робертом Сербером накануне войны. Пайс запомнил мастерское выступление Оппенгеймера, включавшее в себя паузы, расставленные в нужных местах, наводящие вопросы, подведение итогов и призывы к поиску решений. «Я сидел рядом с Маршаком», — писал потом Пайс, — «и до сих пор помню», как тот вдруг густо покраснел, вскочил и сказал: "А что если мезоны бывают двух типов? Один тип возникает в большом количестве, но потом распадается на мезоны другого типа, которые поглощаются намного медленнее". По мнению Пайса, выступление Оппенгеймера способствовало рождению у Маршака оригинальной гипотезы двух мезонов, прорыва, за который английский физик Сэл Пауэлл в 1950 году получит Нобелевскую премию. Конференция на Шелт-Райландии помогла Фейнману и Швингеру разработать метод перенормировки массы. Элегантный новый метод расчёта взаимодействия электрона со своим собственным или чужим электромагнитным полем. Оппенгеймер не был автором всех этих открытий. Однако соратники считали себя обязанными его организационному таланту. А выступлением Оппенгеймера аплодировали не все. Дэвид Бом запомнил, что Оппе слишком много говорил. Он очень гладко пользовался словами, свидетельствовал Бом. Однако стоящая за ними мысль не оправдывала такого обилия слов. Бому показалось, что его наставник начал терять проницательность ума, возможно, просто потому, что много лет не делал в области физики ничего существенного. Он Оппенгеймер «Безучастно отнесся к тому, чем я занимался в физике», — вспоминал Бом. «Я подвергал сомнению основы, а он предлагал продолжать работу, пользуясь существующей теорией, выжимая из нее все, что можно, и пытаясь обрабатывать полученные выжимки». В прежние годы Бом питал невероятное уважение к Оппенгеймеру, однако со временем стал разделять точку зрения своего друга Милтона Плессета, работавшего с Оппенгеймером, заявившего, что Оппе не умеет выдвигать оригинальные идеи, зато способен хорошо понимать идеи других людей и предвидеть их последствия. После окончания конференции Оппенгеймер зафрахтовал частный гидросамолёт, доставивший его в Бостон на церемонию вручения почётной учёной степени Гарвардского университета. Вектор Вайсскоп и ещё несколько учёных, возвращавшихся в Кембридж, приняли приглашение Оппи лететь вместе с ним. По дороге они попали в бурю, и пилот решил совершить посадку на базе ВМС в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Гражданским самолётам не разрешалось садиться на этом аэродроме, поэтому когда гидросамолёт подрулил к кенгару, к ним подбежал взбешённый капитан первого ранга ВМС. Опенгеймер предложил пилоту: "Позвольте мне решить этот вопрос". Выйдя из самолёта, он представился Меня зовут OpenGamer. "Офицер ВМС остолбенел. Тот самый OpenGamer?" не моргнув глазом, Роберт ответил. "Нет, копия". Орабевший в присутствии знаменитого физика офицер изо всех сил старался угодить. Организовал для OpenGamer и его друзей чай с печеньем и отправил учёных в Бостон на флотском автобусе. Самый знаменитый физик с Зелёных штатов действительно мало занимался физикой. И это при том, что он убедил попечителей назначить его на уникальную двойную должность: директора института и профессора физики. Осенью 1946 года Оппе нашёл время, чтобы в соавторстве с Хансом Бетте опубликовать в Physical Review статью о рассеянии электронов. В том же году его выдвинули на Нобелевскую премию, однако Нобелевский комитет не решился вручить премию человеку, чьё имя напрямую ассоциировалось с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. За последующие 4 года Оппенгеймер опубликовал ещё 3 короткие научные работы и одну работу по биофизике. После 1950 года у него больше не было публикаций. Ему не хватало sitzflausch, говорил Мария Гельман, физик, работавший в институте по приглашению в 1951 году. Усидчивости. Так немцы называют мозоль от долгого сидения на стуле. Насколько мне известно, он не написал ни одной длинной работы, не произвёл ни одного длинного расчёта, ничего в этом духе. Ему не хватает терпения. Его собственные труды состоят из aperkus коротких, хотя и блестящих рефератов. Зато он вдохновлял на свершения других, оказывая на них фантастическое влияние. В Лос-Аламосе Оппенгеймер руководил тысячами подчинённых и тратил доллары миллионами. Теперь же возглавлял учреждение с сотней сотрудников и бюджетом в 825.000 долларов. Лос-Аламос полностью находился на ожидении федерального правительства. Попечители института напротив запрещали директору изыскивать федеральные фонды. Институт славился своей исключительной независимостью. Он не поддерживал официальных отношений с соседним Принстонским университетом. К 1948 году к двум факультетам математики и истории были прикреплены около 180 учёных. Институт не имел лабораторий, циклотронов, и каких-либо приборов сложнее классной доски. Здесь не читали лекций и не учили студентов. В институте работали лишь состоявшиеся научные сотрудники, в основном математики, немного физиков, а также горстка экономистов и гуманитариев. В институте существовал настолько сильный перекос в сторону математики, что назначение Оппенгеймера многие восприняли как признак того, что отныне Институт будет заниматься только математикой и физикой и ничем иным. И действительно, первые назначения Оппенгеймера вроде бы указывали на трансформацию института в крупный центр теоретической физики. В качестве временных сотрудников он привёз с собой из Беркли пятерых исследователей. Уговорив Пайса остаться, Оппенгеймер привлёк на постоянную работу ещё одного подающего надежды молодого английского физика. Фримена Дайсона. Кроме того, Роберт убедил проводить в институте летние месяцы и творческие отпуска Нильса Бора, Поля Дирока, Вольфганга Паули, Хидеки Юкаву, Джорджа Улленбека, Георга Плачика, Синитира Таманагу и многих других молодых физиков. В 1949 году привлек Янг Дженнина, блестящего 27-летнего физика, который в 1957 году получит Нобелевскую премию по физике вместе с другим учёным китайского происхождения Ли Джендао, принятым Оппенгеймером в институт. Это невероятное место, писал в своём дневнике Пайс в 1948 году. Ко мне в кабинет заходит поболтать Бор. Из окна я вижу идущего домой с ассистентом Эйнштейна. В двух дверях от меня сидит Дирак. На Нижнем этаже Оппенгеймер. Такой концентрации научных дарований не существовало нигде в мире, кроме, конечно, Лос-Аламоса. В июне 1946 года, задолго до прибытия в Институт Оппенгеймера, Джонни фон Нейман начал конструировать в подвальной кочегарке Фолтхолла высокоскоростную вычислительную машину. За всю историю института в его стенах не происходило ничего практичнее этого проекта и ничего более дорогостоящего. На начало работ попечители выделили Нейману 100 тысяч долларов. Затем в качестве редкого исключения из правил институт позволил ему получить дополнительное финансирование от Американской радиотехнической корпорации, RCA, сухопутных войск США, научно-исследовательского управления ВМС и комиссии по атомной энергии. В 1947 году в нескольких сотнях метров от Фолт-холла для компьютера, задуманного фон Нейманом, было построено отдельное небольшое кирпичное здание. Идея строительства вычислительной машины посеяла рожь среди учёных, считавших, что их работа думать, мы никогда не испытывали большой потребности в машинных расчётах, сетовал математик Дин Мангомери. У Оппенгеймера компьютер фон Неймана тоже вызывал сомнения. Как и многие другие, он считал, что институт не должен превращаться в лабораторию, финансируемую военным ведомством. Однако на этот раз дело обстояло иначе. Фон Нейман создавал прибор, способный произвести революцию в научных исследованиях. Поэтому Оппенгеймер поддержал проект. Фон Нейман согласился не патентовать своё изобретение, которое вскоре стало шаблоном для целого поколения коммерческих компьютеров. Опенгеймер и фон Нейман официально презентовали компьютер в июне 1952 года. На тот момент в мире не существовало более скоростного электронного интеллекта, чем этот. Его появление дало старт компьютерной революции конца XX века. Однако, когда в конце 1950-х годов появились другие компьютеры, работавшие лучше и быстрее, постоянные члены института собрались в гостиной Пенгеймера и проголосовали за полное прекращение проекта. Они также утвердили предложение впредь никогда не позволять размещать подобное оборудование на территории института. В 1948 году Оппи перетащил в институт своего старого друга по Беркли, ведущего эксперта страны по Платону и Аристотелю, классициста Гарольда Черниса. В этом же году убедил Совет попечителей основать директорский фонд в размере 120 тысяч долларов, позволявший ему по личному усмотрению приглашать ученых на короткий срок. С помощью этого фонда он привлек в институт друга детства Фрэнсиса Фергюсона. Фергюсон воспользовался стипендией для написания книги Идеи театра. По наущению Рут Толмен оппе создал экспертный совет по вопросам изучения психологии. 1-2 раза в год Рут приезжала в институт вместе со своим деверем Эдвардом Толменом, Джорджем Миллером, Полом Миллом, Эрнестом Хилгардом и Джеромом Брунером. Эд Толман и Хилгард вместе с Оппенгеймером были членами ежемесячного кружка Зигфрида Бернфельда, собиравшимися в Сан-Франциско с 1938 по 1942 год. Сидя в кабинете Оппенгеймера, известные психологи знакомили его с глубинными вопросами своей области и всячески держали в курсе. Вскоре Оппенгеймер заключил краткосрочные контракты с Миллером Брунером и выдающимся детским психологом Дэвидом Леви. Роберт обожал рассуждения на тему психологии. Брунер находил его блестящим мыслителем, непоследовательным в своих интересах, по-царски нетерпимым, готовым развивать любую тему в любом направлении, чрезвычайно симпатичным. Мы говорили почти что обо всём, но совершенно не могли устоять перед психологией и философией физики. Скорее в институте появились другие гуманитарии: в том числе археолог Гамер Томсон, поэт Элиот, историк Арнольд Тойнби, философ и историк идей Исая Берлин, а позднее дипломат и историк Джозеф Кеннон. Оппенгеймер всегда восхищался бесплодной землёй Элиота и очень радовался, когда поэт в 1948 году согласился провести в институте один семестр. Затем вышел боком Присутствие поэта раздражало математиков. Некоторые из них бойкотировали Элиота даже после того, как он получил в том же году Нобелевскую премию по литературе. Элиот со своей стороны держался особняком и проводил больше времени в университете, чем в институте. Оппенгеймер расстроился. "Я пригласил сюда Элиота", сказал он Фриману Дайсону, "в надежде, что он выдаст новый шедевр". А он вместо этого работал над коктейлем худший из своих вещей тем не менее опенгеймер твёрдо считал что институт должен одновременно служить пристанищем и точных и гуманитарных наук в своих речах он постоянно подчёркивал что точные науки нуждаются в гуманитарных чтобы лучше понимать свой характер и следствия с ним соглашались только часть старших математиков постоянно работавших в институте Однако их поддержка оказалась решающей. Джонни фон Нейман интересовался историей Древнего Рима не меньше своей области знаний. Другие разделяли любовь Оппенгеймера к поэзии. Он надеялся превратить институт в рай для учёных, включая обществоведов и гуманитариев, заинтересованных в междисциплинарном изучении человека. Ему представилась соблазнительная возможность объединить оба мира точных и гуманитарных наук, одинаково увлекавшие его в молодости. В этом плане Принстон должен был стать антитезой, а возможно, и психологическим противоядием Лос-Аламесу. Насколько в Лос-Аламесе царили спартанские условия, настолько же они были и идиллическими и мягкими в Принстоне. Для пожизненных членов институт был платоновским раем. Смысл этого места в том, однажды сказал Апенгеймер, чтобы не иметь никаких оправданий безделью, отсутствию хорошей работы. Посторонним институт иногда казался чем-то вроде потарального приюта для записных чудаков. Знаменитый логик Курт Гёдель страдал болезненной застенчивостью и нелюдимостью. У него был лишь один настоящий друг Эйнштейн. Их часто видели идущими из города вдвоём. В перерывах между приступами тяжёлой параноидной депрессии он был убеждён, что его пища отравлена, и страдал от хронического недоедания. Гёдель годами бился над решением проблемы континуума, математической головоломки, включающей в себя вопросы о бесконечностях. Он так и не нашёл её решения. С подачи Эйнштейна Гёдель также занимался общей теорией относительности. и в 1949 году опубликовал научную работу с описанием вращающейся вселенной, в которой существовала теоретическая возможность путешествовать в любую точку прошлого, настоящего и будущего и возвращаться обратно. Десятилетия, проведённые в институте, Гёдель оставался одинокой, похожей на призрак фигуры в потрёпанном чёрном зимнем пальто, заполнявшей немецкой скорописью целые вороха записных книжек Дирак был почти таким же странным типом. В детстве отец приказал Дираку разговаривать с ним исключительно по-французски. Таким образом надеялся отец: мальчик быстро выучит иностранный язык. С того момента, когда я понял, что не умею изъясняться по-французски, объяснял Дирак, мне проще было помалкивать, чем говорить по-английски. Поэтому на время я вообще перестал разговаривать. Дирак часто видели в резиновых сапогах, топором прорубающим дорогу в окрестных лесах. Это занятие служило для него физическим развлечением. С годами оно стало институтским хобби. Дирак раздражал коллег своим буквализмом. Однажды ему позвонил репортёр по вопросу лекции, которую учёный должен был прочитать в Нью-Йорке. Опенгеймер давно распорядился убрать телефонные аппараты из кабинетов, чтобы подопечные не отвлекались на звонки. Дираку пришлось идти отвечать на звонок в коридор. Когда репортёр попросил выслать ему копию выступления, Дирак положил трубку и пошёл советоваться с Джерми Бернстеином. Поль выразил опасение, что репортёр неправильно его процитирует. Оказавшийся поблизости Абрахам Пайс посоветовал написать на копии речи «не публиковать в любом виде». Дирак задумался над этим простым советом на несколько минут, после чего сказал «Вам не кажется, что в любом виде лишние слова в этом предложении?» Фон Нейман тоже слыл чудаком. Подобно Оппенгеймеру, он знал несколько иностранных языков и вдобавок интересовался католицизмом, а также любил устраивать попойки, длящиеся до раннего утра. Как и Эдвард Теллер, фон Нейман был ярым антикоммунистом. Однажды на вечеринке, когда речь зашла о начале Холодной войны, фон Нейман спокойно заявил, что США должны нанести превентивный удар и уничтожить Советский Союз своим атомным арсеналом. «Я полагаю, что конфликт между США и СССР», писал он в 1951 году Льюису Строссу, «с большой вероятностью приведет к тотальному вооруженному столкновению». и поэтому требуется произвести максимальное количество оружия. Оппи приходил в ужас от таких заявлений, но не позволял своим политическим воззрениям влиять на решения, затрагивающие постоянных сотрудников. Широта интересов Оппенгеймера неизменно приводила в восторг ученых самых разных дисциплин. Однажды управляющий Фонда Содружества Лансинг-Хаммонд Попросил совета Опенгеймер в связи с заявками на стипендии от 60 молодых британцев. Стипендии позволяли учиться аспирантам из Англии в американских университетах. Сферы обучения включали в себя как гуманитарные, так и естественные науки. Хаманд, профессор английской литературы, надеялся получить совет относительно нескольких соискателей в области математики и физики. Опенгеймер с порога задачил Хаманда: Вы защитили докторскую по английской литературе XVIII века, эпохе Джонсона. Кто был вашим научным руководителем? Тенкер или Потл? За 10 минут Хаммонд получил всю необходимую информацию, чтобы пристроить английских аспирантов-физиков в нужные университеты Америки. Когда он собрался уходить, не желая больше отнимать время у занятого директора института, Оппенгеймер сказал: "Если у вас есть в запасе пара минут, Я бы хотел взглянуть на другие заявки тоже. В течение следующего часа Роберт подробно расписал сильные и слабые стороны местных магистратур и докторантур. А музыка американских индейцев лучшего, чем Рой Харрис, вам не найти. Социальная психология, я бы предложил Вандербилл, там меньше студентов, вашему кандидату будет легче получить то, что ему нужно. Для вашей сферы английской литературы XVIII века самый очевидный выбор Йельский университет, но нельзя сбрасывать со счетов и Бейтский колледж или Гарвард. Хаман до этого даже не слышал о Бейтском колледже. Он ушёл потрясённым. Не до и после, писал он впоследствии: "Мне не приходилось говорить с подобным знатоком". Отношения Оппенгеймера с самым знаменитым сотрудником института Эйнштейном всегда были насторожёнными. Мы были близкими коллегами, позже писал Роберт, и временами дружили. Эйнштейн он сcareer рассматривал как светова покровителя физики, а не действующего учёного. В институте некоторые подозревали, что именно Оппенгеймер стоял за утверждением журнала Time. Эйнштейн не маяк, а достопримечательность. Сама Эйнштейн питал Купенгеймеру такие же двойственные чувства. Когда в 1945 году к кандидатуру Пенгеймера впервые предложили на место постоянного профессора института, Эйнштейн и математик Герман Вейль направили руководство факультета записку, рекомендующую отдать предпочтение физику-теоретику Вольфгангу Паули. В это время Эйнштейн был хорошо знаком с Паули, а Пенгеймера знал только мимоходом. По иронии судьбы, Вейль очень старался привлечь Оппенгеймера в институт ещё в 1934 году, но Оппенгеймер наотрез отказался, заявив: "От меня в таком месте совершенно не будет проку". Текущие заслуги Оппенгеймера как физика не дотягивали до Паули. Очевидно, что Оппенгеймер не внёс такого фундаментального вклада в физику, как это сделал Паули с его принципом исключения и анализом спина электрона. Эйнштейн и Вейль, тем не менее, признавали, что Апенгеймер основал крупнейшую школу теоретической физики в этой стране. Упомянув, что студенты хвалят его как учителя, они всё же предостерегали: есть вероятность, что он излишне давит на учеников своим авторитетом, и что они превращаются в уменьшенную копию его самого. Прислушавшись к этой рекомендации, институт в 1945 году предложил место Паули но тот отказался. В конце концов, Эйнштейн, скрипя сердце, отдал Апенгеймеру должное, назвав его необычайно способным человеком с разносторонним образованием. И всё же Апенгеймер вызывал у него уважение только как личность, но не как физик. Эйнштейн никогда не причислял директора институтов к своим близким друзьям, отчасти возможно, потому что наши научные воззрения были диаметрально противоположны. В 1930-е годы Оппи за упрямый отказ Эйнштейна признать квантовую теорию назвал его «совершенно рехнувшимся». Все молодые физики, которых Оппенгеймер призвал в Принстон, были полностью убеждены в правильности квантовой теории Бора. Их не интересовали каверзные вопросы, которые задавал Эйнштейн. Они не могли взять в толк, почему великий ученый без устали работал над единой теорией поля, призванные разрешить противоречия квантовой теории. Эйнштейн был одинок в своих усилиях, но все еще находил удовлетворение в защите собственной критики принципа неопределенности Гейзенберга, основы квантовой физики, утверждая, что Бог не играет в кости. Он был не против того, чтобы большинство коллег по Принстону видели в нем еретика и реакционера, чье время закончилось. Оппенгеймер питал «выбор», Глубокое уважение к выдающейся оригинальности создателя общей теории относительности, небывалого слияния геометрии и силы тяжести. В то же время он полагал, что Эйнштейн привнёс в оригинальный труд глубокие элементы традиционности. И твёрдо верил, что на склоне лет именно традиционность уводила Эйнштейна с верного пути. К удручённости Оппенгеймера Эйнштейн провёл весь Принстонский период в попытках доказать, что квантовая теория ущербна ввиду наличия существенных противоречий. "Никто не мог с ним сравниться", писал Оппенгеймер, "по части придумывания неожиданных умных примеров". На деле же оказалось, что никаких противоречий не было и в помине, причём объяснения их отсутствия нередко можно было найти в ранних работах самого Эйнштейна. Больше всего в квантовой теории Эйнштейна смущала концепция неопределенности. При этом именно его работы по теории относительности дали толчок некоторым идеям Бора. Оппенгеймер видел в этом большую иронию. Он благородно и яростно воевал с Бором, воевал с теорией, которую сам же породил, но потом возненавидел. В истории науки такое случалось не один раз. Несмотря на разногласия, Оппенгеймер любил находиться в компании Эйнштейна. Однажды вечером в начале 1948 года он принимал Дэвида Лилиенталя и Эйнштейна в Олденменере. Лилиенталь сидел рядом с Эйнштейном и наблюдал, как тот слушает, с мрачной внимательностью, иногда усмехаясь и щурясь, описание Робертом Оппенгеймером нейтрино как «прекрасное создание физики». Роберт по-прежнему любил делать роскошные подарки. Зная любовь Эйнштейна к классической музыке и то, что радиоприёмник старика не принимал передачи концертов из нью-йоркского Карнеги-холла, Опенгеймер организовал установку на крыше скромного дома Эйнштейна по адресу Мерсер-стрит номер 112 мощной антенны. Это было сделано без ведома хозяина дома. На день рождения Эйнштейна Роберт явился к нему на порог с новым радиоприёмником и предложил прослушать намеченный концерт. Эйнштейн был очень доволен. В 1949 году в Принстон приехал Бор. Он согласился написать статью для памятного издания по случаю семидесятилетия Эйнштейна. Они прекрасно проводили время вместе, однако, как и Апенгеймер, Бор не мог взять в толк, почему Эйнштейн видит в квантовой теории чуть ли не демона. Когда Эйнштейну показали рукопись памятного издания, он заметил, что статья содержит не меньшую дозу шпилек, чем похвал. "Это не юбилейное издание в мою честь", сказал он. "Это обвинение". В день рождения гения, 14 марта, в актовом зале Принстонского университета, послушать хвалебные речи о Пенгемере, Раби, Юджина Вигнера и Германа Вейля собрались 250 выдающихся учёных. Как бы ни были сильны расхождения между стариком и его коллегами, зал, когда Эйнштейн вошёл в него, вибрировал от предвкушения момента. После мгновения внезапной тишины все вскочили с мест и встретили величайшего физика XX века бурными аплодисментами. Как физики, Оппенгеймер и Эйнштейн стояли на разных позициях, но как гуманисты Они были союзниками. На повороте истории во время холодной войны, когда профессия учёного оказалась в плену у сети военных лабораторий и всё больше зависищих от оборонных контрактов университетов, опутанных системой национальной безопасности, Оппенгеймер выбрал другой путь. Хотя он присутствовал при рождении милитаризации науки, Оппенгеймер ушёл из Лос-Аламоса. Эйнштейн уважал его за попытки сдерживать своим авторитетом гонку вооружений. В то же время он видел, что Оппенгеймер осторожничает с использованием своего влияния. Эйнштейна озадачило, когда весной 1947 года Оппенгеймер отказался принять его приглашение выступить с речью на открытом ужине недавно учреждённого чрезвычайного комитета учёных-атомщиков. Оппенгеймер отговорился тем, что на данный момент Не готов делать публичные выступления по вопросам атомной энергии, не будучи уверенным, что результаты будут соответствовать нашим надеждам. Старик явно не понимал, почему Апенгеймер так дорожит сохранением причастности к Вашингтонскому эстаблишменту. Эйнштейн в такие игры не играл. Ему бы никогда не пришло в голову выпрашивать у правительства доступ к секретной информации. Эйнштейн инстинктивно недолюбливал политиков, генералов и лиц, наделённых властью. По замечанию Оппенгеймера, он не умел запросто и естественно разговаривать с государственными деятелями и властью и мучими. В то время как Оппенгеймеру, похоже, нравилось иметь дело с влиятельными людьми, Эйнштейн не любил лести. Однажды вечером в марте 1950 года, после 71 -го дня рождения Эйнштейна, Оппенгеймер провожал его до дома на Мерсер-стрит. «Знаете ли, — заметил Эйнштейн, — когда человеку выпадает совершить нечто значительное, его последующая жизнь становится чудной». Оппенгеймер понял его, как никто другой. Как и в Лос-Аламосе, Оппенгеймер невероятно хорошо умел убеждать. Пайс запомнил, как однажды из кабинета Вышел один из старших научных сотрудников. Со мной произошла странная вещь, признался профессор. Я пришёл к Оппенгеймеру с определённым вопросом, по которому у меня имелось твёрдое мнение, уходя, я обнаружил, что согласился с противоположной точкой зрения. Силу своего обояния Оппенгеймер пытался распространить с переменным успехом и на попечительский совет. В конце 1940-х годов В противоборстве между либеральной и консервативной фракцией Совета нередко возникала патовая ситуация. Консерваторов возглавлял вице-председатель Льюис Стросс. Другим приходилось с ним соглашаться, отчасти потому, что он был единственным членом Совета, имеющим солидное личное состояние. В то же время его архиконсерватизм отталкивал многих либеральных членов Совета. Один из них пожаловался, что совету не нужен гуверовский республиканец, мыслящий категориями прошлого века. Хотя Пенггеймер перед приездом в Принстон встретился со Строссом только мимоходом, он хорошо знал о его политических взглядах и ненавязчиво давал понять, что не одобряет выдвижение Стросса на пост председателя совета. Поначалу личные отношения между Пенггеймером и Строссом оставались корректными и приветливыми. Однако семена жестокой вражды были посеяны именно в этот период. Когда Стросс бывал в Принстоне, его часто принимали в Олден Мэннере. Как-то раз после такого ужина он отправил Роберту и Китти ящик хорошего вина. Однако всем окружающим было ясно, что Аппенгеймер и Стросс рвались к власти и не брезговали использовать ее друг против друга. Однажды Абрахам Пайс стоял перед Фултхоллом, наблюдая, как на широкую лужайку, отделяющую институт от Олден Мэннера, садится вертолет. Из него вышел Стросс. «Меня поразила его внешность», — писал потом Пайс, — «лощеная, гладкая, и я сразу же подумал, того, что скрывается за манерами этого господина, следует беречься». Оппенгеймер быстро понял, что Стросс вознамерился стать кем-то вроде содиректора. В 1948 году он сообщил Опенгеймеру, что намерен купить расположенный на территории института дом бывшего сотрудника факультета. Опенгеймер, не таясь, упредил этот замысел, купил дом на деньги института и тут же сдал его в аренду другому учёному. Стросс, конечно, всё понял. Как указано в неопубликованной истории института, этот эпизод явным образом до поры положил конец надёжным местам Растросса. на управление институтом с близкого расстояния. Он также положил начало на тянутости и взаимному недоверию, которые не ограничивались институтскими делами. Несмотря на неудачу, Стросс оказывал влияние на институт через близкие связи с председателем Совета попечителей Гербертом Маосом и профессором математики Освальдом Вебленом, единственным членом Совета из числа профессуры. Стросс раздражало, что Опенгеймер иногда принимал политически щекотливые решения, не заручившись одобрением попечителей. В конце 1950 года Стросс временно заблокировал назначение Опенгеймером учёного медиевиста Эрнста Канторовича, потому что тот отказался принести клятву верности совету попечителей Калифорнийского университета. Стросс отступил, лишь когда понял, что все остальные проголосовали за. Когда Конгресс принял закон, требующий секретного допуска ФБР для всех учёных, получающих финансирование от КЭ, Опенгеймер направил в КЭ гневное письмо. Институт писал: "Он полностью откажется от таких грантов на том основании, что подобные проверки на благонадёжность противоречат его традициям". О своём поступке Оппенгеймер оповестил попечителей с месячным опозданием. Согласно протоколу заседания, некоторые попечители выразили озабоченность, что институт может оказаться втянут в политический конфликт, в том числе с ФБР. Оппенгеймеру на будущее порекомендовали перед принятием подобных решений советоваться с правлением. Весной 1948 года Оппенгеймер дал интервью репортёру New York Times. в котором свободно изложил свой взгляд на будущее института. Он выразил желание приглашать на короткое время, на один семестр или год, ещё больше учёных и даже неакадемических специалистов с опытом бизнеса или политики. Openheimer планирует сократить число пожизненных сотрудников института, написала газета. После этого репортёр дал своё собственное поверхностное описание подхода Openheimer к работе. Представьте себе, что в вашем распоряжении находятся фонды, основу которых составляет безвозмездный дар в размере 21 млн долларов. Представьте себе, что у вас есть возможность тратить эти деньги на приглашение лучших учёных и художников, творцов со всего мира, вашего любимого поэта, автора книги, которая вас заинтересовала, европейского физика, с которым можно вместе обмозговать кое-какие гипотезы о природе Вселенной. Именно такая система нравится Оппенгеймеру. У него есть возможность подтакать любому проявлению интереса и любопытства. Что и говорить, некоторых пожизненных членов института передёрнуло от таких слов. Других возмутила мысль, что директору позволено управлять институтом по своей интеллектуальной прихоти. Ещё одну бестактность Оппенгеймер совершил в 1948 году, когда пошутил в интервью журналу Time Хотя институт считается местом, где учёные сидят и думают, уверенно можно сказать лишь, что они там сидят. Он добавил, что институт имеет ореол средневекового монастыря. И не нароком оскорбил чувство постоянных сотрудников, назвав институт интеллектуальным отелем. Тайм назвал институт местом, где мыслители останавливаются проездом, чтобы отдохнуть. восстановить силы и освежиться прежде чем продолжить своё путешествие. Как следствие, сотрудники заявили Оппенгеймеру, что по их очень твёрдому мнению, подобное publicity является нежелательным. Грандиозные планы Оппенгеймера нередко натыкались на сопротивление, особенно со стороны математиков, поначалу думавших, что он поддержит их новыми назначениями и деньгами из институтского бюджета. Ссоры почас бывали чрезвычайно мелочными. Институт занятный райский уголок, сообщала наблюдательная секретарша Роберта Верна Хопсон. Однако в идеальном обществе, если удалить из него все повседневные трения, их место занимают новые, гораздо более безжалостные. Ссоры в основном вспыхивали по поводу назначений. Как-то раз Опенгеймер проводил совещание, как вдруг в помещение ворвался Освальд Веблен. и потребовал принять участие в обсуждении. Опенгеймер попросил его удалиться, а когда математик отказался, перенёс совещание на другое время и в другое место. Они ссорились как мальчишки, вспоминала Хопсон. Веблен часто устраивал Опенгеймеру неприятности. Будучи попечителем, он играл в институте роль закулисного агента влияния. Многие математики ожидали, что директором назначат Ве블лена. Но вместо этого, по выражению одного институтского профессора, прислали этого выскочку Апенгеймера. Против назначения Апенгеймера директором активно выступал фон Нейман. Гениальность Апенгеймера несомненно, писал он Строссу, выражая в то же время сомнения относительно разумности его назначения директором. Фон Нейман и многие другие математики выступали за отмену поста директора и создание вместо него факультетского комитета с чередованием председателя каждые год или два. А получил полную противоположность воевого директора с далеко идущими, неоднозначными планами. Оппе проявлял в руководстве институтом всё те же выдержку и энергичность, что характеризовали его стиль руководства в Лос-Аламосе. Несмотря на это, его отношения с математиками складывались, по словам Дайсона, катастрофически. Математическая школа-института считалась первоклассной, и Оппенгеймер всячески старался не вмешиваться в ее дела. Более того, за первый год после его назначения число сотрудников математической школы увеличилось на 60%. Вместо ответной поддержки математики постоянно выступали против назначений в нематематической сфере. Расстроившись и разозлившись, Оппенгеймер однажды назвал 38-летнего математика Дина Монгомери самым высокомерным, упертым сукиным сыном, какого мне приходилось встречать. Страсти кипели и приводили к безрассудным вспышкам. Он, Оппенгеймер, пришел унижать математиков, заявил великий французский математик Андре Вейль 1906-1998, проработавший в институте несколько десятилетий. Оппенгеймер постоянно находился в раздражении, Находил удовольствие в том, чтобы стравливать людей друг с другом. Я сам это видел. Ему нравилось, когда люди в институте ссорились. Главным образом его раздражение вызывало то, что он хотел быть Нильсом Бором или Альбертом Эйнштейном, в то же время понимая, что ему до них далеко. Эвель представлял собой типичный пример непомерного эго, с которым Оппенгеймеру пришлось иметь дело в институте. Это была не молодёжь, которую он увлекал за собой в Лос-Аламо с личным авторитетом. Вэл вёл себя заносчиво, ехидно, придирчиво. Он получал изюитское удовольствие от устрашения других и бесился от того, что ему не удавалось запугать Аппенгеймера. Отношения в академической среде нередко бывают мелочно злобными. Однако Роберт столкнулся с несколькими парадоксами, характерными только для института. Природа математики такова, что её адепты неизменно совершают свои лучшие интуитивные открытия в возрасте 20-30 лет, в то время как историки и обществоведы тратят многие годы на упорную подготовку, прежде чем становятся способны к по-настоящему творческой работе. Поэтому институт умел легко выявить и привлечь блестящих молодых математиков, но историков приглашал только с опытом. И если молодой математик был в состоянии прочитать работу историка и составить о ней собственное мнение, ни один историк не мог сделать то же самое в отношении будущего члена институтской математической школы. В этом заключался самый досадный парадокс. Так как по своей природе математики быстро отцветали, а также потому, что они не были заняты преподаванием, с наступлением среднего возраста многие из них посвящали себя другим делам. Если их не отвлекать, они превращали любое назначение в скандал. В противоположность им, не математики были старше и стояли на пороге самого плодотворного периода своей карьеры, а потому не желали ввязываться в академические распри. К неудовольствию математиков, они столкнулись в лице Пенгеймера с директором, который хоть и был физиком, твёрдо решил установить в институтской культуре равновесие между точными и гуманитарными науками. К их негодованию он приглашал психологов, литературных критиков и даже поэтов. В времена меустаф от территориальных стычек Оппенгеймер изливал досаду на тех, кто его поддерживал. Когда Оппе застал Фримана Дайсона за распространением сплетен о назначении другого физика, Роберт немедленно вызвал коллегу в свой кабинет. Он буквально прошёлся по мне катком, вспоминал Дайсон. Я его таким гневным никогда не видел. Кошмар. Я почувствовал себя червяком. Он убедил меня, что я обманул его доверие.